Страница 184. Последнее обстоятельство было так неожиданно для меня, что мною овладел безумный смех. «Как же вы это попали в Лиссабон? Помилуйте, на что же это похоже?» – спросил я его. Старик был лет за двадцать пять морским офицером. Нельзя не согласиться с министром, который уверял капитана Копейкина, что в России некоторым образом никакая служба не остается без вознаграждения. Его судьба спасла в Лиссабоне не для того, чтобы быть обруганным цинским, как мальчишка после сорокалетней службы. Он же почти не был виноват. Следственная комиссия, составленная генерал-губернатором, не понравилась государю, Он назначил новую под председательством князя Сергея Михайловича Голицына. В этой комиссии членами были московский комендант Стааль, другой князь Голицын, жандармский полковник Шубинский и прежний аудитор Аранский. Аудитор – чиновник в военных судах, исполнявший обязанности прокурора и судебного следователя. В обер полицмейстерском приказе не было сказано, что комиссия переведена. Весьма естественно, что Лиссабонский квартальный свез меня к Цинскому. В частном доме была тоже большая тревога. Три пожара случились в один вечер, и потом из комиссии прислали два раза узнать, что со мной сделалось, не бежал ли я. Чего Цинский не добронил, то добавил частный пристав лиссабонцу, что и следовало ожидать, потому что частный пристав был тоже долю виноват, не справившись, куда именно требует. В канцелярии в углу кто-то лежал на стульях и стонал. Я посмотрел. Молодой человек красивой наружности и чисто одетый. Он харкал кровью и охал. Частный лекарь советовал пораньше утром отправить его в больницу. Когда унтер-офицер привел меня в мою комнату, я выпытал от него историю раненого. Это был отставной гвардейский офицер. Он имел интригу с какой-то горничной и был у нее, когда загорелся флигель. Это было время наибольшего страха от зажигательства. Действительно, не проходило дня, чтобы я не слышал трех-четырех раз сигнального колокольчика. Из окна я видел всякую ночь, два-три зарева. Полиция и жители с ожесточением искали зажигателей. Офицер, чтобы не компрометировать девушку, как только началась тревога, перелез в забор и спрятался в сарае соседнего дома, выжидая минуты, чтобы выйти. Маленькая девчонка, бывшая на дворе, увидела его и сказала первым прискакавшим полицейским, что зажигатель спрятался в сарае. Они ринулись туда с толпой народа и с торжеством вытащили офицера. Страница 185. Они его так основательно избили, что он на другой день к утру умер. Начался разбор захваченных людей. Половину отпустили, других нашли подозрительными. Полицмейстер Бричанинов ездил всякое утро и допрашивал часа три или четыре. Иногда допрашиваемых секли или били. Тогда их вопль, крик, просьбы, виск, женский стон вместе с резким голосом полицмейстера и однообразным чтением письмоводителя доходили до меня. Это было ужасно невыносимо. Мне по ночам грезились эти звуки, я просыпался в выступлении, думая, что страдальцы эти в нескольких шагах от меня лежат на соломе в цепях с изодранной и избитой спиной и, наверное, без всякой вины. Чтоб знать, что такое русская тюрьма, русский суд и полиция, Для этого надо быть мужиком, дворовым, мастеровым или мещанином. Политических арестантов, которые большей частью принадлежат к дворянству, содержат строго, наказывают свирепо, но их судьба не идет ни в какое сравнение с судьбой бедных бородачей. С этими полиция не церемонится. Кому мужик или мастеровой пойдет потом жаловаться? Где найдет суд? Таков беспорядок, зверство, своеволие и разврат русского суда и русской полиции. Что простой человек, попавшийся под суд, боится не наказания по суду, а судопроизводства. Он ждет с нетерпением, когда его пошлют в Сибирь. Его мученичество оканчивается с началом наказания. Теперь вспомним, что три четверти людей, хватаемых полицией по подозрению, судом освобождается, и что они прошли через те же истязания, как и виновные. Петр III уничтожил застенок и тайную канцелярию. Екатерина II уничтожила пытку. Александр I еще раз ее уничтожил. Ответы, сделанные под страхом, не считаются по закону. Чиновник, пытающий подсудимого, подвергается сам суду и строгому наказанию. И во всей России, от Берингова пролива до Таурагена, людей пытают. Там, где опасно пытать розгами, Пытают нестерпимым жаром, жаждой, соленой пищей. В Москве полиция ставила какого-то подсудимого, Басова градусов 10 мороза, на чугунный пол. Он занемок и умер в больнице, бывший под начальством князя Мещерского, рассказывавшего с негодованием об этом начальство знает все это. Губернаторы прикрывают, правительствующий сенат мир волит, министры молчат, государи и сенат, помещики и квартальные, все согласны с Селифаном. что от чего же мужика и не посечь мужика иногда надобно посечь. Комиссия назначенная для розыска зажигательств, Судила, то есть секла месяцев шесть кряду ряду, и ничего не высекла. Страница 186. Государь рассердился и велел дело окончить в три дня. Дело и кончилось в три дня. Виновные были найдены и приговорены к наказанию, кнутом, клеймению и ссылке в каторжную работу. Из всех домов собрали дворников. Смотреть страшное наказание зажигателей. Это уже было зимой. И я содержался тогда в Крутицких казармах. Жандармский ротмистер, бывший при наказании добрый старик, сообщил мне подробности, которые я передаю. Первый осужденный на Кнут громким голосом сказал народу, что он клянется в своей невинности, что сам не знает, что отвечал под влиянием боли. При этом он снял с себя рубашку и, повернувшись спиной к народу, прибавил «Посмотрите, православные!» Стон ужаса пробежал по толпе. Его спина была синяя полосатая рана, и по этой тарани его следовало бить кнутом. Ропот и мрачный вид собранного народа заставили полицию торопиться, Палачи отпустили законное число ударов, других заклеймили, третьи сковали ноги, и дело казалось оконченным. Однако сцена эта поразила жителей. Во всех кругах Москвы говорили о ней. Генерал-губернатор донес об этом государю. Государь велел назначить новый суд и особенно разобрать дело зажигателя – протестовавшего перед наказанием. Спустя несколько месяцев прочел я в газетах, что государь, желая вознаградить двух невинно наказанных кнутом, приказал им выдать по 200 рублей за удар и снабдить особым паспортом, свидетельствующим их невиновность, несмотря на клеймо. Это был зажигатель, говоривший к народу, и один из его товарищей. История о зажигательствах в Москве в 1834 году, отозвавшаяся лет через десять в разных провинциях, остается загадкой. Что поджоги были, в этом нет сомнения. Вообще огонь «Красный петух» – очень национальное средство мести у нас. Беспрестанно слышишь о поджоге барской усадьбы, о вина, амбара. Но что за причина была пожаров именно в 1834 году в Москве, этого никто не знает, всего меньше члены комиссии. Перед 22 августа, днем коронации, какие-то шалуны подкинули в разных местах письма, которых сообщали жителям, чтобы они не заботились об иллюминации, что освещение будет. Переполошилось трусливое московское начальство. С утра частный дом был наполнен солдатами, эскадрон «Улан» стоял на дворе. Вечером патрули верхом и пешей беспрестанно объезжали улицы. В Экзер циргаузе Скрытое помещение, где происходило учение солдат. Была приготовлена артиллерия. Полицмейстеры скакали взад и вперед с казаками и жандармами. Сам князь Голицын с адъютантами проехал верхом по городу. Страница 187. Этот военный вид скромной Москвы был странен и действовал на нервы. Я до поздней ночи лежал на окне под своей каланчой и смотрел на двор. Спешившиеся уланы сидели кучками около лошадей, другие садились на коней, офицеры расхаживали, с пренебрежением глядя на полицейских. Плац-адъютанты приезжали с озабоченным видом, с желтым воротником и, ничего не сделавшие, уезжали. Вац адъютант офицер для особых поручений при штабе или коменданте начальники городского гарнизона пожаров не было вслед затем явился сам государь в москву он был недоволен следствием над нами, которое только началось, был недоволен что нас оставили в руках явной полиции, был недоволен что не нашли зажигателей, Словом, был недоволен всем и всеми. Мы вскоре почувствовали высочайшую близость. Глава 11 Крутицкие казармы. Жандармские повествования. Офицеры. Дня через три после приезда государя, поздно вечером, Все эти вещи делаются в темноте, чтобы не беспокоить публику. Пришел ко мне полицейский офицер с приказом собрать вещи и отправляться с ним. «Куда — Куда? — спросил я. — Вы увидите, — отвечал умно и учтиво полицейский. После этого, разумеется, я не продолжал разговора, собрал вещи и пошел. Ехали мы... Ехали часа полтора. Наконец проехали Симонов монастырь и остановились у тяжелых каменных ворот, перед которыми ходили два жандарма с карабинами. Это был Крутицкий монастырь, превращенный в жандармские казармы. Меня привели в небольшую канцелярию. Писари, адъютанты, офицеры, все было голубое. Дежурный офицер в каске и полной форме просил меня подождать и даже предложил закурить трубку, которую я держал в руках. После этого он принялся писать расписку в получении арестанта. Отдав ее квартальному, он ушел и воротился с другим офицером. «Комната ваша готова», — сказал мне последний. «Пойдемте». Жандарм светил нам, мы сошли с лестницы, прошли несколько шагов двором, взошли небольшой дверью в длинный коридор, освещенный одним фонарем. По обеим сторонам были небольшие двери. Одну из них отворил дежурный офицер, дверь вела в крошечную кардегардию, за которой была... Небольшая комнатка, сырая, холодная и с запахом подвала. Кардегардия — помещение для военного караула, а также для содержания арестованных под стражей. Офицер с Аксельбантом, который привел меня, обратился ко мне на французском языке, говоря, что он огорчен, необходимостью. Шарить в моих карманах, но что военная служба — обязанность повиновения. После этого красноречивого вступления он очень просто обернулся к жандарму и указал на меня глазом. Жандарм в ту же минуту запустил невероятно большую и шершавую руку в мой карман». Я заметил учтивому офицеру, что это вовсе не нужно, что я сам, пожалуй, выворочу все карманы без таких насильственных мер, к тому же, что могло быть у меня после полуторамесячного заключения. — Знаем мы, — сказал неподражаемо, самодовольно улыбаясь офицер с знаем мы порядки частных домов. Дежурный офицер тоже колко улыбнулся, однако жандарму сказали, чтобы он только смотрел. Я вынул все, что было. — Высыпьте на стол ваш табак, — сказал офицер огорченный. У меня в кисете был перочинный ножик и карандаш, завернутый в бумажке. Я с самого начала думал об них и, говоря с офицером, играл с кисетом до тех пор, пока ножик мне попал в руку. Я держал его сквозь материю и смело высыпал табак на стол. Жандарм снова его всыпал. Ножик и карандаш были спасены. Вот жандарму с аксельбантом урок за его гордое пренебрежение к явной полиции. Это происшествие расположило меня чрезвычайно хорошо и весело. Я стал рассматривать мои новые владения. В монашеских кельях, построенных за 300 лет и ушедших в землю, устроили несколько светских келей для политических арестантов. В моей комнате стояла кровать без тюфика, маленький столик, На нем кружка с водой, возле стул, в большом медном шандале горела тонкая сальная свеча. Шандал-подсвечник. Сырость и холод проникали до костей. Офицер велел затопить печь. Потом все ушли. Солдат обещал принести сена. Пока, подложив шинель под голову, я лег на голую кровать и закурил трубку. Через минуту я заметил, что потолок был покрыт прусскими тараканами. Они давно не видали света и бежали со всех сторон к освещенному месту, толкались, суетились, падали на стол и бегали потом опрометью взад и вперед по краю стола.